Глава вторая. Астральные игры. Дневник. Понедельник. Так, надо временно отдохнуть. Никуда не ходить, никого не звать. Подумать надо. Это занятие полезное – думать. Обычно как получается. Сначала сделал, а потом подумал. Ё-моё, что же я сделал-то? Не нравится мне этот интерес к новичку? Ко мне то есть? Ну, Фло можно еще понять. Может, я ей понравился. Хотя она все же искала дополнительный источник энергии для своих военных забав. Кирилл, по-моему, просто строит из себя крутого. Самый главный вопрос – а я-то чего хочу? Вторник. Я снова занимаюсь энергетикой в метро. Так неудобнее всего. Кругом очень много народа. Энергия изо всех так и прет. Скачиваю энергию с других людей, пробую приспособить к себе. Теперь учусь различать людей с закрытыми глазами. Закрою глаза и стараюсь мысленно нащупать человека. Вернее, его энергетический заряд. Ауру или... как там ее? Получается, но с трудом. Могу увидеть в темноте мельком тусклый огонек. И все. Четверг. Уже лучше. Вижу много огоньков. Некоторые тусклые, некоторые яркие. Вырисовываются человеческие фигуры. Здорово. Чем у человека больше запас энергии, тем он ярче светится. А вот представил я себе один щекотливый момент. Прихожу, значит, я к врачу. Доктор. А я огоньки вижу. Как представлю себе, дрожь берет. Нет, не пойду я к врачу. Понедельник. Сегодня я впервые увидел силуэты людей. Не просто светящиеся пятна, а именно силуэты. Правда, для этого приходится довольно сильно напрягаться. Если не всматриваться, то просто смазанные пятна. Присмотришься, сконцентрируешься. Силуэт. Так удобнее выбирать, с кого качать энергию. вторник Нашел новый способ скачивания энергии. Тихонько поворачиваешь руку к объекту и запускаешь зонт из центра ладони. Как только зонт достиг цели, сжимаешь его в кулак и тянешь обратно. Иногда даже видно, как сиреневый язык втягивается в ладонь. Руке становится горячо, будто взялся за чашку горячего чая. Так забирать энергию удобнее, меньше затрат. И выбрать можно, с кого качать. Четверг. Ну вот, вроде я и окреп. Пора выходить на связь. Хочется узнать что-нибудь новенькое, научиться чему-нибудь полезному. В общем, пора. Прямо завтра и начну. Приду в метро, сяду на скамейку и вперед. А то я соскучился по астралу. Суббота. Нет, метро – это все-таки не очень приятное место. Душно, жарко, народ раздраженный, злятся друг на друга, ругается, тратит энергию. Так что придется ее забрать у беспечных пассажиров, пока они всю ее не растратили. Сегодня днем попробую вызвать Кирилла. Народу в метро было много, но просто очень много. К тому же затеяли чинить один из четырех эскалаторов на Киевской. Позакрывали все двери на входе, кроме одной. Приходит электричка, и толпа устремляется в единственную дверь. В этой толпе можно поджать ноги, и тебя просто понесут. Ужасная давка. В отвратительном настроении я прошелся по станции, сейчас свободное место на лавочках. Все они были заняты. Вездесущие бабки с тележками, тетки с огромными сумками, мужички с рюкзаками, набитыми стеклотарой. Все они решили немного посидеть на скамеечках. Наконец одно место освободилось. И я присел на деревянное сиденье, еще сохранившее тепло предыдущего посетителя. Закрыл глаза. Темно. Лишь светлые пятна энергии проплывают мимо. Я представил Кирилла. Попытался вызвать его изображение перед собой. «Ау, Кирилл, ты где?» Словно отвечая на мой зов, темнота расступилась и я увидел его. Точнее, только его лицо. Он чему-то улыбался и смотрел куда-то в бок Вот он словно почувствовал мой взгляд и посмотрел мне прямо в глаза. Он сразу перестал улыбаться и одними губами прошептал. «Иди сюда». Меня выдернуло из реала, словно пробку из бутылки шампанского. Полет сквозь астрал занял мгновение. Никаких цветных шаров, вращающихся планет, бесконечности космоса. Просто секунды темноты и все. Заложило уши и в глазах потемнело, словно в самолете при взлете и посадке. Я медленно огляделся, приходя в себя. На этот раз мне повезло больше. Пивная. Это вам не лесок с полянкой, это уже серьезно и по-деловому. Очутился я прямо за грубо сколоченным столом. Причем было заметно, что стол специально так сделан, для колорита, наверное. Напротив сидел Кирилл с глиняной кружкой в руке и улыбался. Я завертел головой, рассматривая помещение. Обычное здание, двухэтажное, по крайней мере так казалось изнутри. Десяток квадратных столов, точно таких же, как и тот, за которым я сидел. Высокий потолок, в углу небольшая сцена. Под потолком большая люстра со свечами, на таких еще любят кататься ковбои. Прямо картинка из вестерна. Только вот на сценке вместо разбитого пианино стояла новенькая ударная установка, не вписывающаяся в общую картину. Кирилл отхлебнул пиво и усмехнулся в усы. Он откровенно наслаждался моим удивлением и, похоже, специально не начинал разговор, давая мне время освоиться. Я перенес свое внимание на посетителей. Человек десять сидели за столиками, да еще десяток стояли у стойки, что находилось прямо за моей спиной. Стойка первоклассная. Прямо из какого-нибудь современного супербара. Посетители казались самыми обычными людьми. В первую очередь мне в глаза бросилось то, что одежда на всех была обычной, нормальной, никаких извращений, которые я видел на поле боя, ни заклепанных косух, ни длинных плащей, ни странных шляп. Все были одеты нормально, как в реальной жизни. Джинсы, куртки, свитера, все как в обычной забегаловке. Тут мне в голову закралась одна мысль, и я спросил Кирилла, где это я? Тут, просто ответил он снова, отхлебывая из своей огромной кружки. Это Реал? Нет. Кирилл поставил кружку на гладко оструганные доски стола. Это пивная олень. Это сфера троих людей – Бешеного, Мага и Кара. Пивное заведение – их мечта, недоступная в Реале. Держать пивнуху мечта – мечта, удивился я. Это не пивнуха, сказал Кирилл. Не кричи об этом так громко. Это место тусовки знакомых людей. Тебе повезло. Я ждал одного человека и был открыт для вызова. Ты пробился первым «А если бы ты был закрыт, я бы никогда не дозвался до тебя?» «А как же тест?» «Пиво хочешь?» – спросил Кирилл, игнорируя мой вопрос. «Ладно, замнем». «Конечно хочу», – ответил я, откидываясь на спинку стула. «Ого! Стулья-то деревянные, с мягкими подлоконниками и сиденьем. Даже не стулья, а какие-то кресла прямо». Кирилл махнул рукой бармену. Это был высокий человек с рыжей бородой. Довольно упитанный бармен. Он взял глиняную кружку и, наполнив ее пенистым пивом, поставил на стойку. Кирилл поднял свою руку, и тот час кружка исчезла со стойки и появилась передо мной. Я обхватил ладонью ее мокрый бок и приподнял, заглядывая внутрь. Плотная пена, божественный запах. То, что надо. И чем тут расплачиваются, поинтересовался я у Кирилла. Вниманием. Как это, изумился я. Ты пьешь пиво и ешь закуски именно этого мага. То есть... Те, что представил тебе маг Своё кулинарное мастерство здесь показывать не рекомендуется. Я отхлебнул пиво. Здорово! Похоже на Миллер, только лучше. Неплохо пробормотал я, делая второй глоток. Как известно, пиво пьётся тремя глотками. Первым половина кружки, вторым половина того, что осталось, и последним всё, что осталось. Я проделал эту комбинацию и отодвинул опустевшую кружку. Кирилл одобрительно посмотрел на меня и снова отхлебнул из своего сосуда. Он просто наслаждался неподражаемым вкусом этого пива. «Ну», — наконец сказал Кирилл, — «спрашивай». Наверное, накопилось вопросов. «Ты и так держишься молодцом?» Некоторые быстро раскисают. Или надоедают своими расспросами. Я понял намек и решил не торопиться. Что он ждет от меня, новичка? Вопросов, а кто это сделал, где мы на самом деле?» Ну и пусть ждет. Примем этот астрал сферы как реальность. Зря что ли столько фантастики прочитал. Уже давно воспринимаю вымышленные миры как реальные. «А кого ты ждешь?» – спросил я. Кирилл поперхнулся пивом. «Ничего себе вопросик, далеко пойдешь». Я обернулся и махнул рукой бармену так же, как махал Кирилл. На стойке мгновенно появилась кружка, и я мысленно потянулся к ней. «Не, не выходит». «Да, почувствовать себя крутым не вышло». «Ну извини», — усмехнулся Кирилл, — «ухватите переместить посторонний предмет, это не так просто, как кажется». Кружка возникла рядом со мной, а пустая бесследно растворилась в воздухе. Я вновь обхватил кружку ладонями, она приятно холодила руки, и вопросительно посмотрел на Кирилла, ожидая ответа. «Я жду друга», — спокойно ответил бывший ангел. «Просто договорились тут встретиться». Я приподнял кружку и отпил маленький глоток. «Буду тоже потихоньку прихлебывать, как Кирилл». Ещё вопросы? Почему я всегда появляюсь в астрале в той одежде, которая в реале на мне надета? Я потянул себя за ворот свитера. Потому что твоя память подсказывает тебе, во что ты был одет последний раз. И астрал исполняет эту подсказку. Можно, конечно, поднапрячь воображение и ввалиться в астрал в каком-нибудь другом прикиде, но это несущественно. Понятно. Я провел пальцем по столу. На вид это были настоящие доски. И как они это делают? «Как они это делают?» – спросил я. «Пиво, столы и прочее». «Главное – фантазия», – улыбнулся Кирилл. «Ну, еще и энергия, чтобы овеществить эти фантазии. И где брать столько энергии?» Тут я даже заерзал на стуле. Очень актуальная тема. У каждого мага свой источник. Обычно никто не рассказывает, какой, чтобы не воровали. К тому же у разных людей разные способности. Один снимет энергию с любого дерева, а другой даже в метро ни капли не найдет. Кирилл откинулся на спинку стуа. «Кстати», — продолжил он, — «будь осторожен. В основном в австралии скачивают энергию с молодых и необразованных. С таких, как ты. Этим, правда, занимаются не цивилы, но всякое бывает порой. Не цивилы, — удивился я, — ну, не цивилизованные граждане. Цивилы по латыни — граждане или горожане. Не цивилы — это все остальные. Или, если по-простому, дикие. «Послушай», — сказал я, обводя помещение удивленным взором. «Ведь тут куча народу. Как такое может проходить незамеченным для реального мира? Тут полно народу, там полно народу. Ведь это так просто не скроешь». Кирилл засмеялся. «Давай потом поговорим на эту тему. Просто запомни, что не так уж много народу на самом деле. Очень многие двоятся. Просто берут различные обличия и в разных компаниях появляются в разных одеждах. Нас, магов, не так много, как тебе кажется». А что до скрытности? Ну, поди, расскажи своим приятелям про астрал. А лучше сразу к врачу. Либо тебя надолго упрячут в клинику, либо прослывешь фантазером. Кстати, об астрале часто пишут в желтой прессе. В реале открываются всевозможные клубы магов и волшебников. Целители просто ходят толпами. Однако на них не обращают внимания. И правильно делают. Кирилл в очередной раз глотнул пиво и демонстративно закатил глаза, показывая, как ему нравится напиток. ну Кирилл снова подстегнул меня. Он явно ждал от меня правильного вопроса. Ждал, когда я что-то соображу и задам этот вопрос. И явно это должен быть не вопрос вроде «А тут есть публичный дом?» «Это и есть цивилизованные маги?» Спросил я, глядя Кириллу прямо в глаза. «Это» Кирилл обвел рукой Салун. «Это просто место тусовки. Тут всякие есть. Но в основном цивилизованные. Просто те, кто не ведет бессмысленных войн...» цивилизованные а кто ведет осмысленные войны я снова глотнул пиво какое наслаждение и как только людям удается представить такое пиво наверное тот кто его сделал мечтал об идеальном пиве и постарался воплотить свою мечту здесь в австрале как мне показалось это ему удалось тебе пальцев в рот не клади засмеялся кирилл знаешь что сделаем что пробурчал я засунув нос в кружку сейчас ко мне должен прийти друг а мы с тобой встретимся потом. Выгоняешь? Просто сюда можно попасть только по приглашению и провести с собой одного человека. Этот человек мой гость. Ты просто мне расписание в другой раз тебя проведу. Договорились. Может, у тебя вопросы конкретные появятся? Кирилл сделал паузу. Найдешь меня так же, я тебе дам пару ориентиров, чтобы не скучал. Что дашь? Не понял я. Ориентиры? Кирилл опустил кружку, и я почувствовал, как он мысленно потянулся ко мне, собираясь передать картинку. «Первое», — сказал Кирилл, этот салун Тебя просто так сюда не пустят, но может пригодиться». Перед моим мысленным взором проплыли огромные укрепленные на стене оленьи рога. Я услышал тихий гул разговоров и ощутил горьковатый вкус пива. Дружеское тепло обняло меня за плечи невидимой рукой. Отзвук гитарной струны вдалеке. «Второе». «Побережье», — донесся издалека голос Кирилла. «Запах моря, шум волн, белый песок впитывает пену, соль на обветренных губах и жар полуденного солнца, отпуск». Я вырвался из власти видений и постарался запомнить все, что показал мне Кирилл. Наверное, именно это он и называл ориентирами. Изображения, ощущения. Ну и хватит. Кирилл взглянул на часы. «Тебе пора. Выходить из астрала умеешь?» Нет, честно признался я. Закрой глаза и представь, что взлетаешь. Еще. Пока будешь гулять по астралу, будь осторожнее. Помни о том, что с новичков качают энергию. Если почувствуешь неладное, представь, что ты в коконе. Или сразу сваливай, а то заработаешь инфаркт. Ну пока. Я закрыл глаза и представил, что огромные крылья за спиной поднимают меня в небесную синь. Сначала затошнило, потом закружилась голова. Да, ощущения не из приятных, зато я снова в метро. Интересно, почему Кирилл так торопился? Правда друга ждет? Может, подругу? Это теплее. И вообще, зачем он связался с новичком, который ни во что не врубается? Зачем ему мои вопросы? Зачем ему возиться со мной? У меня появилось нехорошее предчувствие, что я узнаю ответы на эти вопросы и скоро. И боюсь, они мне не понравятся.